Глава пятая. Пленный. Утром проснулся в отличном настроении. Казалось, с чего бы. Вечером полицейские, потом Вика с кавалером. Настроение должно быть ниже плинтуса. Умылся, кофе выпил крепкий, черный, как изредка себе позволял. И к ноутбуку. Подключил датчик. Есть. Аж пять раз сработал. Задумался. Выход из подземелья и вход. Должно быть четное количество. Стало быть, один вышел и не вернулся. Злопакостит где-то, причем в человеческом обличии. И серый не пахнет, как по преданиям должны пахнуть дьявол и его подручные. Уж это Дмитрий теперь точно знал. Только собрался позвонить Виктору Алексеевичу, как телефон сам зазвонил. «Спишь?» — голос Виктории. Дима посмотрел на часы. 11 Наверное, уже спровадила ухажера. Теперь хочет окучивать Диму. Как-то не везет ему с женщинами. То ли выбирать не умеет, тогда сам виноват. Уж больно меркантильные дамы пошли. И верности не соблюдают. Впрочем, тут какие претензии, если он не делал предложение, и она ему не жена? Ее дело выбирать. Но, по мнению Димы, если уж ты спишь с одним, нечего крутить с другим. Может, не современное его воззрение, но таким воспитан. Патриархально, но единственно верно, как он считал. Проснулся уже, приходи, позавтракаем. Ага, себя в порядок приведу. Через полчаса пришла, умыта и причесана, но без макияжа. И легкий запах мужчины, одеколона, табака. Ведь она не курит, а волосы хорошо запах впитывают. У Димы обоняние очень чувствительное. Мама как-то на даче сказала, ему бы работать в парфюмерной промышленности. Парфюмером или, как там называется, человек, составляющий композиции из ароматов. Еще одно доказательство. А глаза сияют наивностью и чистотой. Вот же актриса. Чайник еще раз вскипятил. Кофе Дима любил молотый. Из зерен. Растворимый, как ирзац когда утром некогда. Отхлебывал по чуть-чуть, горячо. Зато все мысли Виктории читал. Ох, ночь была. Уездил совсем. А Дима только смотрит, воздыхатель. Одно хорошо — при деньгах и воспитан прилично. Руки не распускает. Нельзя отталкивать перспективного жениха. Такие на дороге не валяются. Не пьет, специальность хорошая. С собой — ну, не урод, одним словом. А я тоже дура не предохранялась сегодня. Что-то Дима молчит, или пассия у него завелась. Вдруг в его НИИ молодых и красивых полно, а если еще и москвички с пропиской и квартирой, то вроде он не падок на материальные блага. Да, за двумя зайцами погналась. На душе неприятно. Сравнивает, выбирает и, похоже, держит его за лоха. Надо плавненько выводить отношения на ноль, но не ссориться. Ох, я же забыл совсем!» — поднялся Дима. «Мне начальству звонить надо по службе. Снова срочную работу подкинули». «Хочешь сказать, мы сегодня никуда не идем?» «Получается так». Фыркнула и ушла. Дима в самом деле звонить стал. Только не начальнику отдела НИИ, а Виктору Алексеевичу. «Доброе утро. Есть движение». «Что ты имеешь в виду?» «Выходят и возвращаются, но не все». Хочешь сказать, остаются в городе? Именно. Есть о чем поговорить. Давай завтра. Это неспешно? Факт установлен. Дальше решать вам. Если кто-то выходит и остается в городе, это возможность захватить, взять в плен. Остался одиночка. Если навалиться вдвоем-втроем, есть шанс. Особенно, если использовать технические средства. Например, набросить сеть, потом навалиться разом, повалить, связать. В рот кляп. Ага, нужна машина, лучше крытая, грузовая. Два-три парня, физически крепких, место для допроса. В машине может заорать, привлекая внимание. И лучше такое место найти в городе, не выезжая за МКАД. На выездах стационарные посты ГАИ могут остановить для проверки. Укромные места в городе найти можно. Многие предприятия закрылись, есть пустыри. Да тоже Лосиный остров. Днем там гуляющие, а ночью алкаши. Впрочем, если они поближе к наливайкам держатся, чтобы, если не хватит, тут же добавить пару стопочек поддельной водки. Прибыльный бизнес — спаивать мужиков, только бессовестный. Да мало у кого из бизнесменов, ни к ночи будут помянуты «совесть есть». В общем, за полчаса размышлений составил план. Одна загвоздка — подобрать место, а грузовичок — кунг — с надписью «Теплосеть». У старшего есть, вернее, возможность воспользоваться, что почти одно и то же. Пока размышлял, вспомнил египтянина, вернее, мумию. Когда увидел впервые, страх был, причем животный, поскольку мумия — это нечто мертвое, причем тысячелетнее, а способна общаться. Придумай мумии учинить зло, напасть, как вампир, вцепиться зубами в шею и пить живую кровь, так и не знаешь, как защититься. Очень может быть, что обычное оружие его не возьмет. Да он ли это? Или она? Но пока выходит, что подсказала мумия верно. Про огонь, потом про пленного. Как не смешно, а жизнь заставила именно так действовать. Сидеть дома надоело. Вышел, прошел по бульвару. Люди ходят... А вот только все ли они люди?» Дима старался держаться от прохожих в стороне, пометуя о попытке его убить, причем в облике твоего знакомого. Есть у них особенность, способны принять вид любого человека, даже другого пола. Странное чувство, когда боятся или опасаться над окружающих. Так недолго и паранойком стать, в лучшем случае неврастенником. Зато развеялся, Одному в квартире с мрачными мыслями находиться не стоит. А в воскресенье навстречу со старшим пошел. Как уговаривались. Дима все соображения выложил. Пленного взять и допросить. Два-три крепких парня нужны, машина и место для допроса. Старший хмыкнул. «Воевать собрался?» «Так война идет, только не все ее видят. Но это дело временное». Иначе зачем кому-то из Морлоков выходить из подземелья в город и оставаться? Явно на разведку. Не исключено. Несколько минут молчания. Старший размышлял, прикидывал возможности. Ладно, я мозгую, переговорю с кем надо. А ты свой датчик снова поставь. Так меня едва наркодилером не сочли. И рассказал случившееся в подробностях. Ставить сложно? Первоклассник сможет. Тогда утром подъедет мой водитель, объяснишь и прибор отдашь. Он тебя и на работу отвезет. Утром у подъезда машина. Знакомый водитель. Пока ехали, Дима объяснил. Поставь недалеко от люка, не далее 5-7 метров, под листок, пучок травы и нажми кнопку включения. Все. Дмитрий не думал, что получится так быстро. После работы домой пришел, поужинал, только за ноутбук сел как звонок. «Через час. Выходи из дома. Возьми ноутбук или что там у тебя. Считать данные от приборчика. Ты понял, о чем я?» «Сделаю». Батарея у ноутбука заряжена полностью. Дима на градусник за окном посмотрел, надел куртку. Прихватив ноутбук, вышел. Машина уже у подъезда стояла. Ехали молча. Сотни метров от люка Кунг, знакомый. Остановились рядом. Старший подошел. «Иди с водителем, датчик сними. Глянешь, что там». Так и сделали. Водитель датчик ставил, он и снял, чтобы внимание не привлекать. От люка сразу к грузовику отъехали. Опа! не далее часа назад вышли трое, а вернулся один. Дима так и сказал старшему. Буду двое, обоих возьмем. Ты свое дело сделал, Станислав тебя отвезет». Действительно, время позднее, метро уже закрыто. Редкие ночные автобусы в этом районе вообще не ходят. Дома Дмитрий разделся и с наслаждением лег в кровать. А в три ночи звонок от старшего. «Станислав, за тобой выехал. Бери ноутбук и выходи». Дима чертыхнулся. Еще с утра на работу, и желательно со свежей головой. В ней надо генерировать свежие идеи. Не отдохнув, не получится но и с чертовым подземельем бороться не менее важно. Пока ехали, Станислав молчал. Привез в какой-то лес на окраине. Дмитрий даже не подозревал, что в столице есть такие глухие места. В Кункади, Взяли одного. Помяли немного, правда. Сопротивлялся активно. Пока по башке не дали. Станислав остался в своей машине. Скорее всего, наблюдение вести. Охранять. Дима в Кунг по лестнице взобрался. Внутри старший. С ним трое парней и из тех, кто в подземелье с Дмитрием ходил. В углу сидит связанный мужчина. С виду простой работяга, помятый костюм, обычное лицо. Ни рогов, ни копыт, ни красных или зеленых глаз. И говорит внятно, а подземный ли это обитатель? Или по ошибке бомжа какого-нибудь взяли? Они по прохладной погоде искали укромные теплые укрытия. Тепловые узлы, подвалы. Старший приложил палец к губам, тихо, мол, не мешай, и задал вопрос. «Только в одном месте укрываетесь?» «Невозможно в одном. Знаю еще два». «Карту понимаешь? Сможешь показать?» И сделал знак Дмитрию «Включить ноутбук». Есть у него довольно подробная карта, но города, который на поверхности. Штрихами нанесены подземные коммуникации. А карт, выработок, тоннелей, законсервированных или заброшенных военных объектов нет. Кто же их опубликует, если это военный или государственный секрет? Пренно кивнул. Дмитрий поближе пересел, поставил ноутбук на сиденье. У пленного руки связаны. Старший одному из парней приказал: Развяжи, но стой рядом. Узлом каким-то хитрым вязали. Дернули за конец, и узел развязался. Такие на флоте часто применяют. Пленный руки размял, присмотрелся, потом пальцем ткнул. «Вот здесь выход, прямо на тротуаре. Сколько там?» «Разве я считал? Около 50. И старший, и Дмитрий пытались прочитать мысли пленного. Не врет ли? Либо утаивает. Но не получалось. Видимо, мозг по-другому устроен. Человеческий при мыслительной деятельности испускает волны. Подобные радио, только слабые и определенные частоты. А еще? Вот здесь. Похоже, строили тоннель для метро и забросили. Но очень давно. Но тоннель сухой и длинный, километра два. ходов два. Один через бомбоубежище, вот под этим домом, а второй через вентиляционную шахту. Есть еще один, хитро замаскированный, прямо на действующую станцию. Но о нем я только слышал. Все места, которые показывал пленный, Дмитрий отмечал красными крестиками. Пленный подумал, что парни успокоились, ведь он ведет себя примерно, и решил действовать. Ногой ударил парня, что развязывал его и рядом стоял, потом нанес удар Дмитрию кулаком в лицо. Причем все произошло стремительно. Дима отклониться не успел. Пленный вскочил, бросился к двери, но старший был наготове. Вспыхнул зеленый луч аннигилятора, и Морлок исчез, как и не было его. Только запах специфически остался. Глаз у Дмитрия заплывать начал. А еще мысли в голову лезли. Не наврал ли подземный обитатель, чтобы усыпить бдительность парней? Пока говорил, все расслабились. И кабы не старший с аннигилятором, Морлок имел шанс выскочить из Кунга. Ищи его потом в ночной глухомане. Для всех наука. Связывать надо ноги. А если нужна свободная рука, как сейчас для показа на мониторе, то вторую руку приковывать наручниками к неподвижному предмету, изгороди, порочне в машине, да хоть к дверной ручке. Любой опыт, особенно отрицательный, ценен в плане получения опыта. Когда все складывается хорошо, то считают, что ошибок не было. Да, обделались мы, надо признать. Причем все. «Дима, сможешь сделать еще три датчика и установить в указанных местах?» «Два дня нужно. Все детали в магазинах покупать надо». «Считай, это твое задание. А вам, парни, найди несколько пар наручников. Сами видите, чем кончилось. Могло быть значительно хуже. Кто его обыскивал?» Переглянулись парни, потупились. А в карманах могли быть схемы, карты с отметками, письма, записки и прочие ценные бумаги. А парни только похлопали по карманам в поисках оружия. Морлок не погулять в город выходил. С каким-то заданием. В чем он состоит, выяснить не успели. Первый блин комом по поговорке вышел. Расходимся. «Дима и Антон, вас Станислав подбросит. В квартире Дима в зеркало посмотрел. «Хорош. Как после пьяной драки. Глаз почти заплыл, узкая щель осталась». Багровым наливаться стал. И никто в отделе не поверит, если соврать, что упал. Подумают, тихоней прикидывался непьющим. А сам по пьянке подрался. Еще хорошо, если из полиции руководство телега не приедет. И уже никакая примочка не поможет. Или холодный компресс. И времени уже без четверти шесть. Спать ложиться смысла нет. Составил список деталей, которые купить надо. И не выспался. Да еще после работы по магазинам ездить придется. Хорошо, что уже по первому датчику знал, где и что купить можно. На работе кое-кто из сотрудников смотрел на лицо Димы с удивлением. Некоторые с едва скрываемой усмешкой. Как же, на корпоративных вечеринках алкоголь не употребляет, не курит. А фингал, вот он, любитель подебоширить, Панькой прикидывался. Не зря говорят, в тихом омуте черти водятся. И никому ведь не расскажешь, что Фингал в самом деле от черта, пусть и назван так подземный обитатель иносказательно. Все время после работы Дима бегал по магазинам, пока не купил необходимые детали. Домой вернулся поздно, занялся приготовлением ужина из полуфабрикатов. Говорят, на ночь есть вредно, по мнению Димы не есть еще хуже. Тогда голодный желудок сосет, не дает уснуть. Обед в столовой был в час, а сейчас уже 10. Улегся спать. Утром посмотрел на себя в зеркало. Страшноватая физиономия, особенно в сочетании с небритостью. Вылитый бомж. Отек с глаза уже спал, зато желто-синий фингал привлекал внимание. Прямо как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну и рожа у тебя шарапов. Не сезон, но, выходя из дома, нацепил черные очки. Отработав, домой и засел за сборку. Работа почти ювелирная. Даже паял в налобных увеличительных очках. Провода тонюсенькие, к микросхеме припаивать импульсным паяльником пришлось. Собрал все экземпляры, даже на компьютере прогнать, чтобы проверить успел. Уложил в карман, намереваясь после работы заняться установкой. В первую очередь к входам заброшенных тоннелей метро. Там установить проще и эффект выше. После работы надо успеть на три точки. Расставить датчики. Времени на переезды ушло много. И домой вернулся около 10 часов вечера. Полюбовался в зеркало на свой фингал. Начальство Косица явно подозревает в какой-то тайной жизни. Скорее, в пьяных дебошах. Однако запаха по утрам от Димы не было, как и прогулов. И работал прилично. Решение механизмов находило технически изящные. Поэтому начальство косилось, но молчало. Да и будь он дебаширом, из милиции уже поступили бы сигналы. Устал. Силы едва хватило поужинать сухомятку и спать. Даже изменил привычки изжернего душа. Зато доволен был, датчики установил. Теперь выждать сутки двое и снять показания. На ноутбуке красными точками, уже отмечены все известные места нахождения темных сил. Всего восемь. По его прикидкам, на каждой точке не менее полусотни морлоков. Итого получается 400-500 человек. Кажется, немного усиленный батальон, если по армейским меркам. Но если они выступят разом и неожиданно, бед могут натворить много. Для Дмитрия непонятны были цели и задачи появления темных сил. Конечно, не с целью волонтерства или благородных дел они появились. Взять власть в городе. Сил не хватит. Рядом с Москвой дивизия имени Дзержинского расположена. Как раз на случай массовых волнений в столице. А еще контимировская танковая. Но она нужна для равноценного противника. Да и не позволят власти не людям мятеж поднять. Даже все силы задействовать не будут. Вполне хватит ОМОНа. Тогда зачем подземные обитатели появились? Как человек технического склада ума, Дмитрий хотел иметь четкие ответы на вопросы. А их не было. И старший тоже ответов не давал. Слишком пока непонятны были темные силы. Но кто-то же их создал, привел, место жительства нашел. Не все москвичи знают о подземных катакомбах, о старинных подземельях. Кто-то в курсе, что есть бомбоубежище. Созданные еще в годы Великой Отечественной войны. Но по впечатлениям Дмитрия под землей тоннелей выработок ходов значительно больше. Там можно спрятать не один полк или дивизию. Вот только в тайне сохранить не удастся. Чем больше обитателей, тем больше нужно продуктов. А как их завести незаметно. Тем более в городе полно видеокамер. Одни установлены центром организации дорожного движения собирать штрафы с автомобилистов, другие — полиции, фиксировать нарушения общественного порядка. А в итоге — все под колпаком. Любой шаг гражданина можно отследить. Учитывая, что еще можно задействовать мобильные сети сотовой связи, то люди как на ладони. Можно даже слушать переговоры и читать СМС. Причем у подземных обитателей Дмитрий не замечал никаких гаджетов. То ли у них были другие способы связи, то ли опасались, что их вычислят по телефонам. Через пару дней Дмитрий наведался на места установки датчиков. Снял их, сразу снял показания. Ого, один датчик, что на вентиляционной шахте недостроенного метро, показал до двух десятков выходов, входов. Получается, что на этом датчике самый большой уровень срабатываний. Отзвонился старшему, сказал, что получил данные. «Отлично, ты где?» Метро Новослободка. Жди у входа. Подкатила знакомая машина. Дима на ноутбуке показал, где были расставлены датчики. У каждой отметки число срабатываний. Активно город посещают. Интересно, зачем? Разведку ведут, вербуют сторонников. Понятно, что появились они под городом не для того, чтобы там отсиживаться. Какая-то задача есть, но рядовые морлоки ее не знают. Лянный нужен, причем не из простых. Как узнать? У них на одежде знаков отличия нет. Не лучше ли по выявленным местам их нахождение нанести удар? Предлагаешь начать войну? Часть уничтожим, кого-то в плен возьмем, допросим. Все равно кончится стычкой. Так лучше самим начать, собраться силами, подготовиться. Если они первыми нападут, нам придется обороняться, а то и возможности собраться в единый кулак не будет». Если они знают, где проживают посвященные, так вообще катастрофа будет, перебьют поодиночке. Что-то ты пессимистично настроен. Скорее, реалист. Ладно, будем думать. Дима понимал, что подготовить акцию сложно. Желательно знать планы подземелий. Некоторые из них, в частности, тоннели метро, являются закрытыми для публичного пользования, а то и секретными. Другие не исследованы толком, как каменоломни. Нужно подготовить людей, оружие, разбить на группы, определить командиров и поставить задачи. Фактически старший, как командарм маленькой армии. Только в армии есть командиры всех уровней и солдаты обучены. Вероятно, старший готовился, ибо понимал, что миром не кончится. Как в известной поговорке, «Хочешь мира, готовься к войне» потому что уже в пятницу позвонил, предупредил. Завтра в 9 утра на старом месте. Понял. И старший сразу отключился. В субботу Дмитрий положил в карманы аннигилятор, электрошокер и после некоторых колебаний перочинный нож. Надел одежду поудобнее, спортивную. В случае, если сильно выпачкает или порвет, выкинуть не жалко. И в 9 уже был на месте. В строительной бытовке – Автомобиль «Вахтовка» и автобус. Парней уже много, почти все в спортивных костюмах, как бандиты в 90-х годах. Многие, знакомые по предыдущим акциям, подходят, здороваются. Старший подождал немного, пока все соберутся, коротко высказался. «Рассаживаемся!» «Кто в автобус, кто в «Вахтовку», на месте спускаемся в недостроенный тоннель метро. Будьте готовы к жестким мерам. На вас будут нападать, уничтожайте». Если есть возможность взять пленного, очень хорошо. Делаем быстро и так же быстро исчезаем. Для пленных вахтовка. Автобус подбросит после акции до действующей станции метро». Ехали молча, все же не на прогулку собрались. Среди посвященных не было дезертиров. Каждый осознавал, что нужен и необычные способности есть далеко не у всех горожан. Получается, высшие силы их избрали для определенной миссии подъехали к какому-то незнакомому Дмитрию изданию, огороженному забором. Похоже, все заброшено, охраны нет. Дмитрий знал, что недалеко есть вентиляционный штрек, через который морлоки выходят в город. Издание напоминает недостроенную станцию. Наверняка старший где-то раздобыл чертежи, скорее всего, в архивах метростроя. Выходит, время зря не терял. Парней около полусотни. Один из вахтовки достал ранцевый огнемет. Однажды им уже пользовались подземелья. Замок на дверях старший отпер ключом. Внутри станции строительные леса с многолетней пылью. На стене такой же пыльный рубильник. Старший поднял рычаг, загорелись лампочки. Он тут точно был, имеет ключ, знает, где рубильник. «Спускаемся по штреку. Впереди трое с аннигиляторами и огнеметчик». «Тройки впереди меняются по моей команде. Пошли!» В первый раз Дмитрий шел по освещенному штреку. Интересно стало, почему стройку заморозили. Район, хоть и на окраине, перспективный, и метро, будь здесь, станция востребована. От вестюбеля крутой уклон вниз. Здесь должен был находиться эскалатор. Дальше станция. Стены облицованы чугунными тюбингами. И прямой тоннель. Видимо, был у темных сил наблюдатель, потому что как только парни спустились на горизонтальную поверхность платформы с корявым бетоном, и тоннелей впереди, в конце платформы, и позади, в ее начале, выступили морлоки. Хорошо, что был свет, правда, скудный, но можно было определить приблизительное число. Их было много, по прикидке Дмитрия не меньше трех сотен. Вооружены железными палками. У некоторых даже охотничьи ружья в руках. Эти наиболее опасные. и старший указал на них огнеметчику. Раздалось шипение, из огнемета вырвалась струя пламени метров 30 длиной. Она ярко осветила своды, ударила в первые ряды морлоков, как раз туда, где виднелись ружья. Сразу крики не люди заметались!» Запахло паленом. С другой стороны, с тыла раздалось несколько выстрелов. Стреляли дробью. Некоторые парни получили ранения. Огнеметчик развернулся и пустил одну струю, другую в стрелявших. Парни из группы, где был Дмитрий, побежали к дальнему концу платформы. Морлоки, кого не задело адское пламя, кинулись навстречу. Теперь парни заслонили чужаков от огнеметчика. Зато сблизились. Парни включили аннигиляторы. Массовое воздействие произвело сильное впечатление на обе стороны. Морлоки исчезали на глазах один за другим. И счет пошел на десятки. Из тоннеля раздался хлопок. Никто не понял, что это такое. Потом послышался шум воды. И из тоннеля на станцию хлынул водный поток. Видимо, главный из подземных обитателей взорвал стенку трубы, в которой протекала река. При строительстве Москвы десятки рек были упрятаны в трубы и закопаны. Самая известная из них — Неглинная, от которой досталось название улицы в центре. Морлоки запаниковали, полезли на платформу. Дмитрий попробовал резко выбрасывать вперед правую руку, имитируя удар. Удалось. Получив дистанционный удар непонятной энергии, Не люди падали недвижимыми на бетон платформы либо в воду. В нижнюю часть станции, где в будущем должны были лежать рельсы. Старший угрозу затопления воспринял всерьез. Отходим! Медленно! Помогаем друг другу! Все наверх! Кто из морлоков приближался, опасно размахивая куском железной трубы, того уничтожали аннигиляторами. Но заряд аккумуляторов подходил к концу. Импульсы забирали емкость аккумуляторов. И теперь уже приходилось пользоваться ими экономно. Парни помогали раненым. Хорошо, что не было серьезных, тяжелых. Выбрались наверх в вестибюль. Старший выключил свет внизу, на станции и в тоннелях. Снова неудача. Уничтожили 2-3 десятка, кто их считал. Но пленного так и не взяли. Старший из морлоков оказался предусмотрительным. Сразу вопросы у многих парней возникли. Где чужаки нашли план? Угадать подземную реку в коллекторе невозможно. А морлоки знали наверняка. И вопрос, где взяли взрывчатку? В магазине ее не купишь. Стало быть, могут применить вновь и нанести горожанам или посвященным значительный ущерб. Кто гарантирует, что не взорвут мост или собор христианский праздник, чтобы жертв было побольше? Вахтовкой и автобусом добрались до места сбора. Поодиночке разошлись — чтобы не привлекать внимания. Видимо, сильно достали неподземных обитателей, разворошили осиное гнездо, потому что вскоре черти предприняли ответные меры. Сначала сгорела вахтовка. Потеря не катастрофическая, но чувствительная. Потом на платной стоянке сгорела машина одного из посвященных. Причем не сама от короткого замыкания, как иногда бывает. Полиция просмотрела видео с камеры наблюдения. На те мелькнул нечеткий силуэт, потом вспышка. Автомобиль загорелся сразу и в двух местах. Явный поджог. Проследить куда делся поджигатель не удалось. Расследование зависло. По установившемуся порядку обо всех происшествиях посвященные докладывали старшему. Сопоставив факты, только он мог сказать случайность или умышленные действия. А когда посвященный погиб, сомнений не оставалось что морлоки начали боевые действия. Посвященный вышел из квартиры, прогремел взрыв. Парень погиб на месте. Как положено, приехала полиция, взрывотехники. Они определили, что погибший якобы имел в кармане взрывное устройство, и оно сработало. Через несколько часов старшему стало известно, что взрывное устройство было привязано к ручке двери и сработало при открывании. Детали минирования важны, потому что показывают уровень подрывника. А еще взрывотехники по анализу пыли на месте взрыва определили тип взрывчатки — аммонал. Его применяют в горном деле — в карьерах, шахтах, при проходке тоннелей в скальных породах. Скорее всего, чужаки подкупили кого-то, имеющего доступ к складу взрывчатых веществ. Кроме взрывчатки нужен еще взрыватель — На горных работах он электрический. Старший обзвонил всех, кто участвовал в акции, попросил на время сменить жилье, снять квартиру или переехать на дачу. Хуже всего тем, кто женат. Морлоки могли ударить по семье, самому уязвимому месту. Старший собрал совет. Обсуждали, как уберечь посвященных и какой достойный ответ дать. Дима тоже присутствовал, но на правах технического советника. На экране ноутбука показал, где расположены подземные убежища и рассказал, какова предполагаемая численность обитателей в них. Приняли решение нанести удар по подземелью сегодня вечером. Благо, время для оповещения посвященных есть. Немного не успели. Буквально на минуты. Подъехали к люку канализации, через который можно было попасть в подземные выработки белого камня. Люк открыт. Возле него уже толпятся морлоки. Дмитрий уже научился их узнавать. Если по отдельности смотреть на каждого, обычные молодые мужчины. А когда вместе, у всех есть нечто общее. Пустой взгляд, лицо без эмоций, как маска. Увидев подходящие автобусы, люди оживились. Явно получив команду, разом кинулись к посвященным. Те попали в трудную ситуацию. Несколько человек успели выйти, на них сразу же накинулись с дубинками. Остальным выйти невозможно, как и помочь своим. Старший не растерялся, кричит водителю. «Дави!» Водитель, будь он обычным человеком, наверняка побоялся бы. «Как это, людей давить? За это срока тюрьма!» А этот надавил на газ и ринулся на толпу. люди не ожидали. «Кто мог, отбежали бы, да в толпе не получается». Автобус капотом валил Морлоков на землю, давил колесами. Слышался жутковатый хруст костей, вопли. Автобус стал описывать круг, до отказа вывернув колеса. На ходу из обеих дверей выпрыгивали посвященные, вступали в бой. То и дело сверкали зеленые всполохи аннигиляторов. Морлоков становилось меньше, но ярости и агрессии у них не убавлялось. Диме удалось ногой ударить одному из них по колену, свалить. Сосед по автобусу добавил чужаку несколько ударов ногой по голове. Тот впал в прострацию. Дмитрий перевернул его на живот, заранее припасённой верёвкой связал за спиной руки. Вдвоем потащили пленного к автобусу. Завидев, что одного из них пленили, морлоки как обезумели. Они оказались в меньшинстве, но кинулись выручать своего собрата. Уже и аннигиляторы у многих посвящённых разрядились перешли на телескопические дубинки. У кого они были? Дмитрий несколько раз воспользовался электрошокером. Эффект был просто замечательный. От удара током морлоки дергались, падали, и некоторое время оставались неподвижными. Одного за руки удалось буквально выдернуть из толпы. Связали уже в автобусе, пока в себя не пришел. Нелюди стали бросать камни в окна автобусов. Послышался звон. Старший дал команду применить оружие. В автобусе в резерве находилось несколько охотничьих ружей. На крайний случай, потому что выстрелы слышны далеко, и полиция не заставит себя ждать. Ружья переломили ситуацию. Оставшиеся морлоки разбежались. Где-то вдали послышались звуки сирены. «Быстро по автобусам!» — приказал старший. Буквально секунды, и два автобуса тронулись. На поле столкновения никого. Уничтоженные аннигиляторами исчезли бесследно. Раненые со стороны посвященных находились в автобусах. Парней довезли до ближайшей станции метро. В одном из автобусов оставались пленные, старший Дмитрий и трое парней из посвященных. Автобус проехал на северо-запад города к строящейся хорде. Местность не обжитая. Вероятность наткнуться на полицейский патруль минимальная. Допрос вел старший. Пленные и не думали молчать, изображать из себя героев. На заданные вопросы отвечали, хоть и с задержкой. То ли травмы головы сказывались, то ли по природе тугодумы. Оказалось, на сегодняшнюю ночь у обитателей подземелья была намечена акция — захватить один из центров водоснабжения города и всыпать в фильтры яд. «Какая станция? Что за яд?» Плечами пожимали. Вероятно, вожди-предводители рядовым «Морлоком» детали не раскрывали. Старший взялся за мобильник, отзвонился по нескольким адресам, коротко объяснил ситуацию. Если посвященным попытаться действовать самостоятельно, не хватит сил. Да и устраивать побоище на виду работников Мосводоканала рискованно. Они не в курсе, вызовут полицию. И кому достанется больше, «Морлоком» или «Посвященным», еще большой вопрос — Какие-то связи с полицией или другими государственными структурами у старшего были, и он их задействовал, здраво рассудив, что люди за это получают деньги и обличены полномочиями. Зачем разводить партизанщину? Больше ничего полезного пленные не сказали. Отпустить их нельзя. Аннигилировали, чтобы и следа не осталось. Были подобия людей и исчезли. У Дмитрия мысль мелькнула взять бупленных кровь на анализ и сдать в лабораторию. Есть ли в них что-то человеческое, или они плод искусственного создания, и по их жилам течет какая-нибудь синтетическая жидкость. Выглядят морлоки как люди, но они точно не рождены себе подобными, потому что на людей аннигилятора не действуют, проверено многократно. Для Дмитрия, как и для других посвященных, вопрос происхождения не праздный, Если есть какой-то искусственный инкубатор, фабрика, то следует ее найти и разрушить. Да и морально проще уничтожить Морлока, зная, что он не человек, а человеко-подобные искусственное создание. Делают же в некоторых странах движущихся, говорящих роботов, очень похожих на человека. И вложить роботам в их чипы можно разные задачи, в том числе на уничтожение людей. С чувством выполненной работы разъехались на последних электричках. Спал Дима без сновидений. Ему не снились кошмары, как в первый раз, когда он столкнулся с нелюдями. Наверное, у человека ко всему возникает привыкание даже к явлениям и вещам необычным, невидимым другим. Как человек с аналитическим складом ума, Дмитрий хотел докопаться до истины. Да и, зная, откуда появились эти гоблины, проще найти способы борьбы с ними. Ведь сейчас посвященные действовали по наитию, эмпирически, путем проб и ошибок. Тем не менее, идея об анализах застряла в голове. Для ее осуществления нужен морлок, чтобы взять кровь. Но лабораторию найти проще. Ныне в каждом городе платных ни одна и ни две. Да еще желателен медик, врач или фельдшер для забора крови из вены. Было бы смешно привести связанного нелюдя в лабораторию, Моментом вызвали бы ЧОП или полицию. Проще и безопаснее сдать пробирку с кровью. Решив так, Дима спросил, есть ли медики среди посвященных. Старший кивнул. А ты что, заболел? Нет, мысль одна возникла. Кровь у Морлока взять и исследовать в лаборатории. Это зачем? Хороший враг — мертвый враг. Согласен. Мысль возникла. Обитатели подземные — это генетически модифицированные создания или роботы? Тебе-то какой в том интерес? Для науки? Если они живые организмы, подбросить им злобных бактерий. Стоит заболеть одному, как заразятся, все и сдохнут. Если они роботы, возможен вирус компьютерный, и результат будет как от червя, они выйдут из строя. Старший уставился на Дмитрия. — А чего раньше молчал? Сам додумался? — Сам. — Сейчас полистаю записную книжку. Медики были. Записная книжка у старшего была электронной. Причем все записи зашифрованы, и вход с хитрым паролем. «О, нашел! Даже работает в ней. «Зачем нам оно?» «Лаборатория там знатная. Виктор меня водил, показывал». Опять вопрос о пленном. «Да, поторопились мы. Решили на акции брать врача. Старший приберегал его на случай ранений посвященных. Если в больницу поступает раненый, Согласно совместному приказу министров МВД и здравоохранения, медперсоналу предписывалось немедленно информировать дежурную часть ближайшего райотдела полиции. А врачи из числа посвященных могли оказать помощь на дому или в стационаре, минуя приемное отделение. Незаконно? Несомненно, но единственно правильно. Чиновникам нужны инструкции, разрешение вышестоящего руководителя, источники финансирования и много чего еще. Утонуть можно в море бюрократии, как паровая машина. Гудит, огонь горит, пар валит и дым идет, а движения нет. Пленного взяли через неделю. Причем Дима в акции не участвовал. По телефону старший вызвал врача, указав место. Тот подъехал на своей машине и все нужное, шприцы, пробирки, привез с собой. Извены взяли две пробирки. Врач сразу уехал и обещал телефонировать о результатах сразу. Старший Дмитрию отзвонился. Кровь для анализов забрали. Хочешь слышать результат? Еще бы. Тогда я за тобой заеду. Будь дома. Прошел час. Второй. Дима недоумевал. Почему так долго? Сдавал он как-то в ведомственной поликлинике анализы. Через час получил распечатку. Так там штук 20 разных параметров было. А этот доктор в ней трудится. Там оборудование должно быть на высоком уровне. Отзвонился старший. Его подъезда, выходи. Диму дал любопытства: Не дождался лифта, побежал по лестнице вниз. Сел в машину в нетерпении спросил: Ну что, ты в фантастику веришь? Неужели какие-нибудь роботы? Почему-то фантастика и роботы в сознании соответствовали. Бери выше, кровь настоящая, но происхождение не земное. минут. Дмитрий осмысливал. То есть, они пришельцы из других миров? В сознании не укладывалось. Звездные войны он смотрел. Красивая сказка. Жизни так не бывает. Снова мимо. Странный набор хромосом. Прородитель явно не из нашей Солнечной системы. И если интересовался астрономией, так знать должен, что обитаемых планет, кроме Земли, вокруг Солнца нет. Неужели какие-то астронавты? А мы их огнеметом. Они похожи на нас, но это приспособленческая реакция. Или так было задумано. Где-то есть подобие инкубатора, где выращивают этих гоминидов. Сколько их уже в городе, стране, на планете неизвестно. Думаю, пока немного. Иначе они бы уже захватили города, страны, континенты. И намерение у них отнюдь не дружески, Сам мог убедиться. Вопрос зачем? «Захватить планету, потом сюда перелетят другие». Это предположение. Такие же десанты могли быть направлены на другие обитаемые планеты. Видимо, что-то у них произошло, какой-то катаклизм. Должен быть руководитель, мозг. Добраться бы до него. Или вести переговоры, или уничтожить. Он как в пчела-матка. Не будет ее, Ули погибнет. Ты читаешь мои мысли. Других можешь, со мной не получится. Но угадал. И где его искать? Это большой вопрос. Думать надо. От грандиозности происходящего голова шла кругом. Интересно, они обосновались только в Москве или в других городах тоже? Нам-то какая разница? Большая. Если в других городах или странах есть, то должна быть какая-то связь. По ней, если нащупать удастся, можно определить, где главный, где мозговой центр, а потом решать, вести переговоры или уничтожить. «Логично, а как это сделать?» «Думай, кто из нас в ней работает?» «Легко сказать. Тема неизвестная и непонятная». Тем не менее, повезло ему. В субботу решил прогуляться по небольшому парку. А то все работа, после нее периодические выезды на Морлоков. Хотелось погулять, подышать воздухом, посмотреть на девушек. Все же весна. С наступлением тепла женский пол как-то неожиданно быстро оголился. Открытые плечи, короткие юбки или шортики. Наверное, была подспудная мысль ознакомиться. Как-то не везло Диме с девушками. Меркантильными оказывались. Да ладно, он жадным был. Так нет же. Не хотелось разочаровываться в женской половине человечества. Присел в парке на скамейку. Руки раскинул на спинку. Глаза прикрыл. Хорошо-то как. У него в ней работа сложная, требует напряжения всех сил. Иной раз забывал, что за окном зима, весна или дождь идет. Мимо скамейки мужчина идет, говорит по телефону. Картина обыденная, привычная. А только когда он прошел, Дмитрий понял, он не смог услышать никаких мыслей. Должны они быть, если человек ведет диалог. Интересней стало. стал, пошел следом. Даже приблизился, соблюдая приличия. Немного напрягся, а в голове ничего, только свои мысли. Припомнил, что с Морлоками такая же картина. Занятно. Чужак поболтать с кем-то по телефону вышел. Никогда прежде с таким Дима не сталкивался. Стал соображать, что делать. В кармане только аннигилятор. Жизнь научила из дома без него не выходить. Позвонить старшему? Если не упускать Морлока из вида, может услышать разговор. Взять в плен надо. Подобрал удачный момент, когда на дорожке никого не было, взял в кулак связку ключей. Связка увесистая, от дома, от служебного сейфа, от домофона. И, используя как утяжеление, в несколько прыжков догнал мужчину, ударил в висок. Тот молча повалился. Дима, выпавший, телефон подхватил. Поднес к уху. Собеседник говорил, но понять совершенно невозможно. Язык незнакомый. Включил смартфон на запись. Это хорошо, что на смартфоне Android Знаком с системой. Оттащил мужчину за густые кусты. Пощупал пульс. Есть. Дышит ровно. Не хватало еще убить случайно. А уж если человек никак не связан с подземельем, вообще позор. Обыскал незнакомца. Бумажные деньги и больше ничего. Довольно необычно. У мужчины в карманах или сумочке всегда ключи и портмоне, в котором деньги, визитки, зачастую записная книжка, авторучка и другие мелочи. Права водительские, рабочие документы, если клерк или предприниматель. Зачастую по содержимому можно узнать профессию, род деятельности, женат или нет. А у этого ничего. Как будто специально готовился к обыску. Дима чужой смартфон к уху поднес. Тишина. На экране смартфона номер МТСовский. Надо через старшего пробить абонента. У него связи есть. Позвонил старшему, подробности докладывать не стал. Попросил Виктора Алексеевича приехать. Причем как можно скорее и на транспорте. «Буду», — коротко ответил тот. Дмитрий опасался, что неизвестный придет в себя раньше, чем приедет старший. И у Димы при себе ни веревки связать мужчину, ни кляпа сунуть в рот. Кроме того, по парку прогуливались люди и могли наткнуться на лежащего в беспамятстве. Подумают, плохо стало, вызовут скорую. После некоторых сомнений Дима вышел через боковой выход. Вскоре подкатил на машине старший. Пока шли, Дмитрий объяснил ситуацию. «А вдруг не Морлок, обычный горожанин? А что, язык непонятный?» Так столько у нас в России национальностей. Ты что, все языки знаешь? Почему ни одной мысли понять или уловить не мог? Вот это единственное оправдание в твою пользу. Если всех по голове бить, это что получится?» Мужчина пока пребывал в отключке. Подняли, подхватили под руки и повели к машине. Можно сказать, понесли. Редким встречным старший даже успевал пожаловаться. «Вот зачем столько пить, если своей нормы не знаешь?» Гуляющие, осуждающие, хмыкали, смотрели брезгливо-презрительно. Так и дотащили до машины, усадили на заднее сиденье и помчались к кольцевой, потом дальше от города. Москва за кольцевой не кончается, а сразу за МКАД начинаются дома городов Московской области. В общей сложности отъехали километров 30. От свежего ветерка через окна мужчина стал приходить в себя. Мычал, поворачивал голову. Стали двигаться пальцы. «Виктор Алексеевич, он скоро в себя придет. Надо куда-то сворачивать». «Почти приехали». И в самом деле. Миновали город, свернули с шоссе на первый же съезд. Такие бетонки строились к многочисленным воинским частям, коих раньше было в избытке. При Сердюкове их количество изрядно сократили. Дорогую подмосковную землицу продали. Отъехали немного по бетонке и в лес. «Глухомань, как в сибирской тайге». Дима с водителем вытащили мужчину из машины, усадили у сосны. Дима отдал смартфон старшему. «Больше в кармане ничего. Часть разговора я успел на диктофон записать». «Да? Послушаем». Включили запись. Голос абонента звучит отчетливо, но язык непонятен. Ни Дима, ни старший многих языков не знали. Но на слух многие в состоянии отличить. Итальянский от немецкого или английский от испанского либо польского. Даже предположить не могу, на каком языке речь. Дам послушать в МГУ. Наверняка подскажут. Если не переведут, то укажут, что за язык, где можно перевести. Какой-нибудь хинди или суахили. На земле этносов и языков тысячи. Озадаченно сказал старший. Дима легонько похлопал мужчину по щекам. После удара в висок усердствовать нежелательно. Вдруг мужчина никаким боком к темным силам не относится. Тогда получается уже уголовное преступление. Нанесение побоев и вред здоровью. Мужчина замычал, но глаза не открывал. По знаку старшего водитель Станислав принёс полуторалитровую бутылку минералки. Свинтил пробку, полил на голову. Мужчина поднял голову, открыл глаза но взгляд блуждающий, мутный. «Здорово ты его приложил. Наверняка сотрясение головного мозга», — заметил старший. «Тоже мне, Брюсли». Исключительно в интересах дела. Все же через несколько минут мужчина пришел в себя, осмотрелся вокруг. «Как я сюда попал?» «Упал, ушиб голову. Ничего не болит?» «Голова немного». «Как звать? Где живешь? А то мы на машине довезем». «Не помню». Старший из-под валь показал кулак. То ли удар такой сильный был, то ли мужчина прикидывается, старается выиграть время, сообразить, что к чему. «Работаешь ты где?» «Не помню». «Ай-яй-яй, придется скорую вызвать и полицию. Сделают фото, снимут отпечатки пальцев, установят личность, а медики в больницу на лечение определят». Старший немного педалировал ситуацию, но не сильно. Если мужчина — гражданин России, то делал фото на паспорт, на водительское удостоверение, на электронный страховой полис, на другие документы. В базе наверняка есть. Полиция и спецслужбы этими базами пользуются и неизвестного быстро вычислят. Мужчина явно испугался. «Не надо полицию. Наверное, я упал и ударился». «А вы проверьте карманы. На месте ли деньги, документы, ключи, ценные вещи? Скажем, перстень, телефон?» Мужчина стал осматривать карманы. «Телефона нет». «Жаль, можно было позвонить контактам, узнать, кто вы». «Мне уже лучше, я пойду». «Сидеть!» — жестко приказал старший. «Вы кто по национальности?» «Зачем вам? Я же не совершил преступление». «Назовите фамилию и адрес, мы проверим, и идите с Богом». Старший специально провоцировал. Улучив момент, показал на свою голову и сделал жест. Мысли мужчины не улавливались. «Ох, непрост, мужик. Есть подозрение, что из Морлоков. Обычный гражданин, не знающий за собой нарушение закона, уже бы возмутился. Полицию у нас не любят». Старший отошел в сторону, подозвал Дмитрия. «Мутный мужчина. Есть предложение отвезти его в больницу к знакомым докторам. Дескать, обследовать надо после потери памяти. Ненадолго. День-два. Может, не согласиться. Еще не факт, что он из чужаков. Только врачей подставим. И все же попробуем». Мужчине объяснили, что надо проехать в больницу, буквально на часок. Доктора осмотрят, и если не найдут проблем со здоровьем, он уйдет домой. Уговорили совместно, усадили в машину, отвезли в больницу. Старший попросил доктора из посвященных обследовать пациента быстро и по максимуму. «Есть подозрение, что он чужой», — прошептал старший медику в ухо. И совершили ошибку. Понадеялись, что уж сутки-то незнакомец в больнице пробудет. Старший с телефоном в МГУ отправился, а Дмитрий — домой. Все желание гулять пропало. Утром звонок от старшего. «Проснулся? Даже кофе выпил. Тогда через пять минут выйди к подъезду». Выглядел старший удрученно. Промашка вышла. Я виноват. Мужчина сбежал. Охраны не было, он же не преступник. Пошел в туалет и смылся. Анализы успели взять?» Успели. Результат знаешь какой. Догадываюсь, неземного происхождения. Пинкертон. А что с телефоном? Запутанно. В МГУ язык определить не смогли. Даже принадлежность к какой-то группе. Пробил контакты. Все находятся в городе. Количеством 9. Предположительно, 9 отрядов подземелья? Похоже, что только вершки. Сдается, мне упустили координатора. Не исключаю даже руководителя. И вина целиком моя. Что толку теперь посыпать голову пеплом? В руках был. И сами отпустили, можно сказать. А попробовать через сотовых операторов установить местонахождение абонентов? Уже работаем. Получается слабо. Вероятно, телефоны в подземелье. Соты их не определяют. А может, выключены. Выходят на связь в определенное время.